Глава 29. Домой я приехал поздно. Энни спала наверху. Я знал, что сделал опасный ход, обратившись за поддержкой к закону, и что Линч наблюдал за моим домом. Я поднялся в свой кабинет, подключился к банку и проверил, точно ли уплачен очередной взнос по страхованию жизни. Потом достал из шкафа мини сейф. А из него пистолет Хеклер Кух», приобретенный у Картрайта во время заварушки с моим прежним боссом. С тех пор я к нему не прикасался. Я разобрал его и почистил, затем вставил в пустой магазин и проверил работу спускового механизма. Извлек обойму, зарядил и уже собрался вернуть на место, как дверная ручка повернулась. Я успел спрятать пистолет в стол до того, как в кабинет заглянула Энни. «Майк?» «Могу я немного побыть один?» — рявкнул я, заслоняя телом выдвижной ящик. «Прекрасно!» — отрезала она и захлопнула дверь. Я мысленно выругался. Все это криминальное дерьмо портило меня и превращало в хама. «Блестящий ход!» наорать на нее, потому что я повел себя, как последняя скотина. Я вставил магазин и убрал пистолет в сейф. Вышел из кабинета и запер дверь. В спальне Энни не было. Я спустился. «Милая!» — окликнул я. Я обвел взглядом кухню. Мои тарелки свалены в раковину. Некоторые так и остались на столе рядом с кучей почты. Перепиской по свадьбе. Эту почту я пока даже не прочитал. Один из минусов возвращения в преступный мир заключается в том, что остается мало времени на домашние дела. Энни сидела в халатике за кухонным столом и, хмурясь, разбирала почту, вскрывая конверты старым складным ножом. Из гостиной доносилось негромкое бормотание телевизора, включенного на канал CNN. «Нам надо поговорить», — заявила она. «Что на тебя нашло?» «В Святом Эльме?» «Ерунда. Дурацкая шутка. Извини. А сейчас наверху, даже не знаю. Плохой день. Мне просто надо было немного побыть одному. И зря я вел себя по-хамски». «Что ты скрываешь?» «О чем ты?» «За домом наблюдает полиция?» «Нет». «Погоди, ты что, видела полицейских, наблюдающих за домом?» «Несколько раз проезжали мимо. А что, за нами следит кто-то еще?» «Все хорошо». «В каком мире это твое хорошо?» «Жалюзи в доме постоянно закрыты». «Ты побывал в Нью-Йорке, когда я уезжала?» Она показала на чек из аптеки Дуэйн Рид который я оставил на столе. «Пришлось ездить по делам». «А почему не сказал?» «Да когда мне было говорить? Я тебя почти и не видел». Я начал злиться и выплескивать раздражение на нее. На миг я испытал ребяческое удовлетворение, но сразу понял, что допустил ошибку. Обенниками тут не обойтись», — сказала она. Поэтому спрошу прямо. Ты с кем-то спишь? Что? Нет. С чего ты это взяла? Сегодня вечером я видела тебя с женщиной в четырех временах года. Это была Эмили Блум. Я ведь рассказывал, что она хочет помочь, чтобы в полиции посодействовали брату. Она меня связывала с ними. Эни на секунду задумалась. Это та самая Блум? на которую запал так? Господи! Я о ней слышала. Разве она не живет в городе? Отель — странное место для деловой встречи, Майк. Ты шпионила за мной. И не собиралась. Я была там с отцом, мы ужинали. Час от часу не легче. Ничего не было и нет. Она знает человека в ФБР, с которым я буду завтра говорить насчет брата. Я проводил ее до отеля, где у нее была встреча с другом. Я стараюсь сделать так, чтобы проблемы Джека не ударили по нам». «Точно?» «Со стороны создается впечатление, что тебе это в кайф. Ты ведь всегда воображал, как твой братец завалится в город и втянет тебя в какую-нибудь историю. Взгляни на себя, Майк. Ты огрызаешься на меня. Тебя каждый вечер нет дома» ты что-то от меня скрываешь? Он мой брат, Энни. Я просто не могу его бросить, сказав, что это не мое дело. На этот раз все иначе. Иначе на этот раз? Ты себя слышишь? Говоришь так, словно тебе промыли мозги. Ты что, снова пошел за ним по той же дорожке? Он тебя во что-то втягивает? Снова предлагает пойти на дело? Все совершенно не так, Энни. Я шагнул к ней ты уверен? Подумай как следует, Майк. Значит, ты не просто валяешь дурака, потому что устал от всего этого, потому что тебе не хватает прежнего риска и все наскучило, включая меня? Просто скажи правду. В выпуске новостей на экране телевизора появилось фото Сакса. Полиция утверждает, что продвинулась в расследовании убийства вашингтонского экономиста, происшедшего на глазах у всех на прошлой неделе. Я поднял руку, вслушиваясь. «Ты можешь помолчать?» — попросил я. «Помолчать?» — Энни произнесла это очень невозмутимо и терпеливо, но по холодному голосу я понял, что мне все-таки удалось непоправимо разозлить ее. Причиной тому стал мой тон. Я с тем же успехом мог бы попросить ее заткнуться. Нет. Я не это имел в виду. Я просто хотел послушать кое-что в новостях. Это связано с одним делом. Ты что, за дуру меня держишь? Какие еще новости посреди такого разговора? Извини, мне сейчас приходится нелегко. И, пожалуйста, не выставляй меня злодеем, у которого крышу снесло. Я этого и так нахлебался от твоей семьи. Она подняла руки. «Ты только что в кафе. Тыкал ножом в человека!» Она глубоко вдохнула. «Я не сошла с ума. Я даже была бы не против, если бы все обстояло так, Майк. Было бы намного легче. Но это не так. Я упорно размышляла обо всем, что происходит. Поэтому выслушай меня. Внимательно выслушай. Ты меня знаешь». Я не люблю театральных эффектов. Я не собираюсь вопить на тебя или ставить ультиматумы. Но наша свадьба зажила своей жизнью, которая становится слишком насыщенной, чтобы все рухнуло. Я предпочел бы услышать вопли, а немедленную, размеренную речь. Этот голос для залов заседаний, исполненный дальновидности и рассчитанной силы, Каждое ее слово было взвешено, как у переговорщика, по освобождению заложников. «Так что это последний выход», — продолжила она. «Надеюсь, все обстоит именно так, как ты говоришь. Но меня тревожит, что я теряю тебя. Или что ты чем-то дурманен и пытаешься сбежать, отделаться от всего этого. Мы можем поговорить об этом, Майк». «Просто! Не лги мне!» «Нет, все совершенно не так. Последний шанс!» «Энни! Насчет Джека!» Она хлопнула ладонью по и скривилась от боли. Я увидел на ее пальце набухающую капельку крови. Энни поранилась ножом. Я встал, чтобы помочь ей. «Ничего страшного!» — заявила она. Посмотрела на палец и раздавила красную капельку о конверт. «Разговор не о Джеке, Майк. Разговор о нас». Она отодвинула стул от стола. «Знаешь, я очень устала и вряд ли смогу обсуждать это сию секунду. Можем договорить утром». Мы вымотались, слишком много работая и не досыпая. «Я все могу объяснить, Энни, и все будет хорошо!» Она направилась к лестнице, я пошел следом. «Мне хочется побыть одной!» «Конечно!» «Извини, милая!» «Поговорим утром!» «Хорошо!» Она покачала головой и пошла наверх. Я прибрался в кухне и поднялся наверх. Моя подушка... Обнаружилась возле двери спальни. Утром все уладится. Я разберусь с этим бардаком. Я взял подушку, пошел в кабинет и улегся на диван. Спал я урывками и проснулся около шести утра. Энни еще не встала. Я вышел из кабинета и направился в ванную. Тут я и услышал внизу то ли удар, то ли хлопок. Я подождал, прислушиваясь, и тот повторился. Спустившись, я увидел, что входная дверь открыта, но был совершенно уверен, что запер все двери и окна. В последнее время меры безопасности давались мне особенно хорошо. Я вернулся в кабинет и достал из сейфа пистолет. Запер за собой дверь и пошел вниз. Передняя и задняя двери были распахнуты. Болтались под порывами холодного весеннего ветра и хлопали. Держа пистолет наготове, я осмотрел дом, комнату за комнатой, проверяя, не находится ли взломщик еще внутри. Дом оказался пуст. Я вышел на улицу. Наверное, соседи насторожились при виде парня в трусах и халате, обходящего свою собственность с пистолетом в руке. Но в тот момент мне было на это наплевать. Взломщик бесследно исчез. Я вернулся в дом. «Энни!» Позвал я по второму разу, обходя первый этаж. Она не откликнулась. Кухня была пуста. Спальня тоже. Там, где она спала, одеяло было откинуто. «Милая!» Крикнул я уже громче. Она не ответила. Я поднялся наверх в коридор. Теперь и дверь моего кабинета оказалась распахнутой. «Энни!» Опять молчание. Я ощутил, как во мне закипает кровь. Адреналин обострил зрение. Я стал подкрадываться бочком, прижав пистолет к себе. Потом шагнул в кабинет. Энни склонилась над моим столом, держа отмычку, и тензометрический ключ и разглядывая то, что я приготовил для проникновения в банк. Планы девятого и десятого этажей, расположение офисов, заготовки фальшивых пропусков, бумажники, где лежали документы с моими фото и чужими именами, открытую коробку с патронами, десятки отмычек и приспособлений для взлома и особо грозного вида нож. Она повернулась и уставилась на меня. «Что это такое, Майк?» Скрывая пистолет, я боком прошел мимо нее и сунул его подальше на полку. «Что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь разобраться. Что за чертовщина с тобой происходит?» «Это ты открыла двери внизу?» «Нет». «Точно?» «Да». Она положила отмычку и ключ, потом взяла нож, выщелкнула лезвие и повертела его в свете лампы. — Значит, дело вовсе не в трусости? — Нет, — согласился я. Я внимательнее присмотрелся к отмычке, которую положила Энни. Это оказалось одна из тех, что я выбросил, когда коп шел следом за мной к дому. — Вообще-то, не так уж это и трудно, — сказала она, взглянув на дверь кабинета. — Надо лишь пошевелить ею в замке. — Конечно, если взять отмычку. — У тебя есть право на личное пространство, но я должна знать. Прежде ты никогда не запирал дверей, и вот после всего, что было вечером, я просыпаюсь, а тебя нет. «А что ты ожидала здесь найти?» «Похоже, накал страстей между нами ослабел». «Сама не знаю. В худшем случае какой-нибудь музей трофеев твоей неверности. Спички и рецепты, запасной электронный адрес, второй телефон...» Я достал из кармана телефон, которым пользовался для связи с Линчем. «У меня есть второй телефон». «Однако он не для шашней у тебя за спиной». «Значит, вот что ты задумал». Она внимательно разглядывала схемы охраны, фотографии различных замков и компьютеров банка. «Ты для этого исчезал?» Я мог бы изобразить оскорбленность из-за вторжения в мою личную жизнь, но я это заслужил. Вот уже несколько дней вел себя подозрительно». Многое скрывал, и теперь чувствовал странное облегчение. Мне было нужно с кем-то поговорить. Она взяла фальшивый документ, над которым я трудился. «Это же для проникновения куда-то», — сказала она и рассмеялась. «Господи, может, и в самом деле было бы лучше появись у тебя другая женщина?» «Чем ты занимаешься?» Я включил музыку на случай, если нас подслушивают. Теми, кто преследует Джека. Они его убьют, если он не сделает для них кое-какую работу. И теперь они давят на меня, чтобы я ему помог. Она взяла водительские права на имя Томаса Санделы с моей фотографией. Значит, Майк Форд, который косит под милого обывателя но в глубине души обожает власть, просто помогает, уступив бразды правления своему брату, который в жизни не сделал ничего путного. Я не собираюсь идти до конца, но мне надо заставить их думать, что пойду, и изображать это достаточно долго, чтобы вывести их на чистую воду. Она взглянула на планы и схемы. И что это за работа? «Не хочу тебя впутывать, Энни. Если ты предстанешь перед жюри присяжных...» Она пролистала несколько контрактов на перестройку помещений. «Нью-Йоркский банк Федерального резерва? Да ты меня разыгрываешь!» «Рад бы». «Джек принуждает тебя, Майк!» «Я тоже поначалу так думал. Но эти гады убьют его!» «Убьют!» «Да брось!» Я не смог бы ее одурачить, да и не хотел. Придется говорить на чистоту. То убийство на мол в Вашингтоне. Я был там. А убитый был ко всему этому причастен и собирался все рассказать властям. Его прикончили у меня на глазах. Если я не стану сотрудничать... Они повесят его смерть на меня. Мужчина в кафе — их главарь. Вот почему я взбесился. Они следят за мной. — Ты хотел немного развлечься. — Кажется, у тебя получается. Она отступила на шаг. — Почему ты мне ничего не сказал? — Чтобы обезопасить тебя. Не сделать сопричастной. Она приподняла бровь и словно вздернула меня на дыбу. Я прислонился к столу. Так вот, предположим, что человек, который тебе дорог, приходит и говорит, что некие люди выставляют его бандитом и убийцей. Он клянется, что это ложь, и ты решаешь ему поверить. И это очень любезно с твоей стороны. Но если после всего, что мы с тобой пережили, Я снова заведу ту же песню. Ты будешь стопроцентно права, спросив у себя. Послушайте, да что же это за тип? Не найти ли себе другого, которому меньше везет на уголовщину? Я помню тот день, — сказала она. Насилие. На какое-то время оно привело меня в смятение, и я больше не хочу видеть тебя таким никогда но я пережила, поэтому будь собой и просто никого не убивай, это даст тебе достаточно пространства для маневра, я уже давно поняла, что выхожу замуж не за обычного пенька, но я на такое согласилась, будь со мной честен, меня трудно напугать. Знаю, отчасти поэтому я тебе ничего и не рассказывал, Боялся, что ты присоединишься ко мне». Она просмотрела мои заметки по банковским компьютерам. «Ты пытался их взломать». «Энни, ты ведь не хочешь стать соучастницей?» «Я стану ею только если помогу тебе», она показала на заметке. «Защищенные терминалы наверняка будут с беспроводной связью» и не подключены к интернету. Там у них собственные локальные сети. Плюс опознавание пользователей при входе, не менее чем по двум признакам. Тебе понадобится криптографическая карта и пин-код. Откуда ты знаешь? Я когда-то работала в административно-бюджетном управлении. У тебя есть допуск? Возможно. У меня тоже есть тайны, Майк Форд. «Какого уровня?» «Не имею права это разглашать», — улыбнулась она. «Сегодня я пойду в ФБР, и все закончится». «Свидание с Блум прошло хорошо?» «Нет, ну да. В том смысле, что удалось выйти на человека из правоохранительных органов, с которым можно потолковать. Но не как свидание». «Короче, я пойду к федералам. Договоренность уже есть». «Хорошо», — сказала она, ставя точку. «Так мы помирились?» «Даже больше. Ты все еще в немилости, но был, по крайней мере, честен». «Теперь я это знаю, Майк. Ты обещал положить этому конец, и я тебе поверила» потому что все эти твои увертки и выдумки должны закончиться прямо сейчас. Иначе я уйду. Я обо всем позабочусь. Ты будешь осторожен? Как всегда. В это она не поверила. Я не собирался тащить это в дом, сказал я. Знаю, что ситуация безумная, но я ее разрулю. Ты уезжаешь из города? — Да. Сперва к отцу, а потом в спа вместе с подружками невесты. — Хорошо. Может, мне стоило бы поехать с тобой и успокоиться после всех волнений? Ты хочешь поехать на мой девишник? Я могу просто побыть рядом, присмотреть. Встреча с ФБР у меня в три. — Когда ты уезжаешь? — После завтрака. — Возможно, я смогу кого-нибудь прислать. — Вроде охраны. «Да. Пусть присматривает, чтобы не случилось беды. Ничего со мной не случится. Я и сама могу о себе позаботиться. А отец чуточку одержим безопасностью, так что не волнуйся. И поберегись. Ты почти не спишь. Ведешь себя как параноик. Вполне может оказаться, что все не так плохо, как тебе кажется. Но и не прекрасно. Зато ты, похоже, расслабилась. Я многое пережила». «И не знаю. Во всей этой истории, в том, что ты рассказал о Джеке, что-то не сходится. Не афера ли это?» «Такое уже бывало». «Как афера это затея бессмысленно. Она зашла слишком далеко». «Я лишь размышляю вслух. Я знаю, что тебе хочется воссоединить семью. Понимаю, как это важно, но не наделай глупостей. Семья...» Это не совсем то, чем кажется со стороны. Уж поверь. Ты? Попросишь отцовских охранников быть на чеку? Конечно. Хорошо. Я взял отмычку и ключ. Уезжай из города. Отдохни. Все, чем ты занимаешься, получается изумительно. Я недостоин тебя. Возможно, ты и прав. Поживем. Увидим.